В сладкий сон, где Игорь наконец-то ее нежно поцеловал, врывался какой-то посторонний звук. Он был равномерный и назойливый. Замолкал на секунду-другую, а потом начинал тарабанить с прежним запалом. Светка прислушалась, прежде чем открыть глаза. Похоже, кто-то стучал в дверь. «Мама на работе!» Не просыпаясь, прокричала она незваному гостю. «Света, пора вставать!» негромко произнес из-за двери голос Игоря. «Черт! Игорь! конюшня, Будильник! Почему не зазвонил будильник?» «Я проснулась!» — крикнула она в сторону двери. Откинув одеяло, Светка вскочила с кровати. С недовольным мяв на пол шмякнулся сонный кот. Девушка схватила телефон. «Уже одиннадцать минут шестого!» Будильник был выключен и вряд ли мягкими лапками Барсика. Как же она не проснулась от звонка, ведь с вечера дала себе такую установку. Рассвело совсем недавно, поэтому в комнате еще царил полумрак. Собиралась она почти на ощупь. Глаза то и дело закрывались, зрение отказывалось работать в такую рань. Черт, а ведь так хотелось хорошо выглядеть сегодня перед Игорем. Может, еще успеет? Она быстро накинула тонкий халатик на шелковую кружевную пижамку. состоявшую из розовой маечки на узких лямках и таких же шортиков. Выглянула в коридор и, убедившись, что Игорь уже спустился на первый этаж, шмыгнула в ванную. Взглянула на себя в зеркало. М да, опухшее со сна лицо, всклокоченные волосы, глаза какие-то мутные. Придется по-быстрому принять душ. Светкины органы по утрам включались постепенно. Сначала осязание, спустя несколько минут слух, потом зрение. Самым последним работать начинал желудок, поэтому она так редко завтракала. Обычно он просыпался и начинал требовать еды уже по пути в универ или даже на парах. А сейчас девичий организм запустился в авральном режиме. Из душа Светка выскочила в рекордный срок, спустя всего лишь 6 минут. Под конец она включила холодную воду, чтобы быстрее проснуться, и теперь активно растиралась полотенцем. Вода оказалась прямо-таки ледяной. Ещё пара минут, чтобы расчесаться. Сушить волосы уже некогда. Сами высохнут. Бегом обратно в комнату одеваться. Вот тут Светка столкнулась с проблемой. Игорь вчера сказал надеть что-нибудь удобное и старое. Но разве в таком наряде можно привлекательно выглядеть? Девушка открыла шкаф и... зависла. Что же надеть? Вечером она так и не решила этот извечный женский вопрос. Уверенная... что к утру ее осенит не осенила и теперь светка судорожно перебирала свои наряды, не зная на чем остановиться ладно пусть будет короткий белый сарафан под который она наденет темно синий топик будет отлично сочетаться с белыми балетками и придаст Светке свежесть и очарование то что надо удобно и красиво теперь макияж он не должен быть броским ведь сейчас утро И они идут вместе на работу. Так, это должно быть нечто легкое, естественное, почти незаметное, но при этом оттеняющее цвет глаз и привлекающее внимание к губам. Ровно четыре минуты спустя Светка критически оглядела себя в зеркале. «По-моему, супер!» – произнесла она в полголоса, поворачиваясь из стороны в сторону. На нее смотрела прелестная юная девушка. Хорошо сложенная, стильно одетая, умело и в меру накрашенная. В общем, само совершенство. Но Игорь не оценил. Или, напротив, оценил даже слишком высоко. Или... В общем, она запуталась. Когда Светка спустилась по лестнице, мужчина сидел за столом в кухне и пил кофе. Услышав ее шаги, мужчина поднял взгляд. И так и завис с открытым ртом и чашкой в руке. Девушка смущенно покраснела, решив, что сейчас он скажет, как прекрасно Светка выглядит, несмотря на раннее утро. Но Игорь вдруг закачал головой. «Нет», — сказал он уверенно и повторил. «Нет, так не пойдет. Я же сказал, нужна удобная одежда». «Мне в этом очень удобно». Светке вдруг стало невероятно обидно за свои старания, пропавшие в туне, не оценённые тем, кому предназначались. И она приняла взрослый независимый вид, приготовившись отстаивать своё право быть красивой и женственной. Даже на конюшне. «Свет, ну ты испачкаешь всю эту красоту, потом не отстираешь», пытался урезонить её Игорь. «Не испачкаю!» Девушка твёрдо стояла на своём. «Я буду аккуратна». «Давай хоть сапоги тебе дам», попытался мужчина в последний раз воззвать к её здравому смыслу. «Но тщетно. В балетках мне будет удобнее», — твёрдо ответила она. «Ладно». Он сдался, понимая, что переубедить Светку не удастся, и предоставив ей возможность на собственном опыте испытать, что такое конюшня. «Давай завтракать». Она улыбнулась, довольная одержанной победой, и села за стол. Перед ней стояло широкое блюдо, на котором горкой возвышались пышные ароматные оладьи, а рядом стояли три розетки со сгущёнкой, сметаной и вареньем. Кажется, клубничным. Рядом на блюдце лежал порезанный толстыми ломтями мягкий белый сыр. «Не знал, что ты любишь, поэтому достал всё», — улыбнулся Игорь. «Это ты сам испек? удивилась Светка. Мама на завтрак могла разве что достать из холодильника колбасную нарезку. Впрочем, они обе весьма редко завтракали. А вместе еще реже. Особенно в последнее время, когда каждая вставала и уходила из дома в свое время. «Сам!» Игорь немного смутился и встал из-за стола. Подошел к холодильнику, достал бутылку молока и налил в высокий тонкостенный стакан, стоявший перед светой. «Первый день он самый сложный». Я решил, что тебе нужно как следует подкрепиться. Игорь подвинул стакан Свете, а сам сделал глоток кофе из своей чашки. Она удивлённо посмотрела на молоко, затем подняла взгляд на мужчину. — А можно мне тоже кофе? — Кофе? — удивился Игорь и растерялся, явно не ожидая такого поворота событий. — Да, кофе? — чётко произнесла Светка, чтобы у него не возникло сомнений, чего именно она хочет. «А тебе уже можно?» «Игорь, мне 18! Мне уже всё можно!» Произнесла она негромко, с особой интонацией, вкладывая в эти слова чуть больше, чем собиралась изначально. Мужчина вдруг закашлялся и встал из-за стола. Он подошёл к раковине, налил себе стакан воды и выпил его большими, жадными глотками. Затем взял с плиты турку и налил кофе в ещё одну чашку. Поставил перед Светкой. «Спасибо!» она сделала первый осторожный глоток и подняла глаза на мужчину встретившись с его внимательным взглядом очень вкусно светка вдруг смутилась и опустила глаза в чашку кто то под столом аккуратно лизнул ей ногу вежливо напоминая об оладьяях девушка взглянула вниз и встретилась с преданным взглядом чака а собака можно олади спросила она игоря нет У этого попрошайки свой специальный корм. К тому же он уже завтракал. А если будет клянчить, пойдет гулять», — строго сказал Игорь под стол. Мокрый нос тут же перестал касаться Светкиной ноги. Ему на смену пришел пушистый кошачий бок. «А тебе и правда нужно подкрепиться. День будет непростым, и силы тебе еще понадобятся». Девушка сделала большой глоток крепкого сладкого кофе, именно такого, как она любила. И потянулась за оладьими. Надо так надо. Она ведь уже решила, что будет слушаться и произведет на него неизгладимое впечатление.